19. Холера тебя забери. Военно-полевой суд над участниками холерного бунта в Севастополе. Российская империя, 1830 год. Любая большая напасть, стихийное либедствие, эпидемия, война неизбежно вскрывает пороки системы, при которой случается. Из школьного учебника мы помним, что Крымская война в середине XIX века предъявила России и миру организационные и технические недостатки армии и флота, экономические и социальные пороки государства и общества. В наиболее знаменитом эпизоде этой войны, героической обороне Севастополя, все это проявилось особенно отчетливо. За четверть века до этого в том же Севастополе ситуация была похожая, пусть и в гораздо меньших масштабах, причем в отсутствии даже малейшего намека на внешнего врага, хватило обычной холеры. На юге России вспышки инфекционных заболеваний случались регулярно. Климат, нехватка воды, активные миграции населения – Все это способствовало их возникновению и затрудняло борьбу с моровыми поветриями, как принято было называть эпидемией казенным языком. В 1826 году в Индии началось то, что сегодня принято называть второй пандемией холеры. К 1828 она через Иран добралась до Азербайджана, а также проникла в Бухару. С Ираном Россия как раз в ту пору воевала, с Бухарой активно торговала. Дальнейшее распространение заразы было неизбежно. В 1829 году первые заболевшие появились в Оренбурге. Заболело 3,5 тысячи человек, из них около 850 умерло. Летом следующего года болезнь уже привольно гуляла на всем пространстве от казахских степей до Черноморского побережья Кавказа. Разумные меры При этом на противоположном, западном побережье Черного моря, как раз в эту пору свирепствовала чума, а Россия так уж вышла, как раз в очередной раз воевала с Турцией, и потому в Севастополе, оказавшемся между двух огней, неизбежно предстояло принять удар ни одной, так другой напасти, да бы не обеих сразу. Нельзя сказать, что военное начальство не осознавало опасности или не приняло превентивных мер. Вокруг города были выставлены заставы, прибывающие в город помещались в карантин, корабли выдерживались на рейде. Одна из бухт по сей день носит название «карантинный». Людей с подозрительными симптомами быстро изолировали, было с военной тщательностью организовано окуривание всего и вся. Все это было в высшей степени разумно, и даже бесполезное окуривание оказывало свой мобилизирующий психологический эффект. Но то ли климат виноват, то ли печенеги с половцами, то ли место проклято. Среди родных осин даже самые продуманные мероприятия нередко порождают самые разрушительные последствия. Дело в том, что нижние чины гарнизона и экипажей снабжались централизованно, а все остальное население города — офицеры, семьи, в том числе и солдат с матросами, старослужащим разрешалось их заводить. Отставники, рабочие доков и прочих мастерских, всякий малый бизнес — закупала съесное и сопутствующие товары в лавках и на базарах. С началом противохолерных мероприятий крестьяне быстро смекнули, что в Севастополь лучше не соваться, и продовольственное снабжение города с населением около 30 тысяч человек полностью легло на нехрупкие плечи армейских и флотских интендантов. Те, истово возблагодарив создателя за доверие, рьяно принялись за дело. И их последствия. Результаты их трудов не замедлили сказаться. Количество питания, и до того по старой армейской традиции, не больно высокое, резко упало. Возник дефицит, цены выросли в разы, равно как и благосостояние господ-интендантов, и до этого не бедствовавших. В городе начался голод. Рабочие, матросы и солдаты раптали, Офицеры писали, куда следует. Слухи о ситуации достигли высочайшего уха Николая I, управлявшего страной, как известно, в ручном режиме. Государь распорядился. В Севастополь была направлена особая комиссия для ревизии госпиталей и осмотра порта, во главе с боевым офицером, капитаном второго ранга Николаем Петровичем Римским-Корсаковым, дядей композитора, которого император хорошо знал лично и ценил за профессионализм и честность. Комиссия без особого труда обнаружила, что по Севастопольскому порту допущены весьма важные злоупотребления. А приказы главного командира насчет приема провизий вовсе не исполняются. Однако коней на переправе, как гласит любимая всеми бессменными деятелями народная мудрость, не меняют и вообще, судя по всему, государь не питал больших иллюзий насчет возможности изыскать в недрах интендантского ведомства честных работников. Римскому Корсакову поступило распоряжение расследования деятельности интендантов прекратить, что и было сделано. Тем временем не только снабженцы, но и холера, принятая по правде сказать поначалу в Севастополе за чуму и до самого конца событий ею прикидывавшаяся, делала свое черное дело. Смертность росла, и на фоне всеобщего недовольства начальство Мудров ввело режим самоизоляции – Жителям было запрещено покидать дома. Правда, потом, эмпирически установив, что это невозможно, приказ отменили. Населению уже самого бедного и потому самого эпидемически неблагополучного района, корабельные слободы, населенные мастеровыми, пообещали на несколько недель вообще выселить из города. Про «кормить» ничего такого сказано не было, зато в район начали подтягивать розгово... простите, конечно же, войска. В Слободе вспыхнуло возмущение, жители стали вооружаться и формировать отряды под руководством отставных унтер-офицеров. И грянул бунт. Военный губернатор Николай Алексеевич Столыпин распорядился усилить патрули и обратился к восставшим со стандартным требованием прекратить бунт и выдать зачинщиков. Характерно, что сам он был человеком большой храбрости и кристальной честности, но, судя по всему, заложником системы и шаблона. Ему было отвечено, что мы не бунтовщики, и зачинщиков между нами никаких нет, нам все равно, умереть ли с голоду или от чего другого. Последней каплей, как это нередко бывает, стало событие на общем фоне совсем малозначительное. 3 июня 1830 года Столыпин распорядился усилить охрану своей резиденции. Слух об этом разлетелся по городу и грянул бунт. Странно, правда? Губернатор был растерзан толпой. Гарнизон отказался повиноваться офицерам, часть войск перешла на сторону мятежников. Севастопольцы бросились громить квартиры провианских и карантинных чиновников. К вечеру город полностью оказался в руках восставших. На следующий день оставшийся за старшего комендант-генерал Турченинов снял все внутренние посты, разделявшие город на сектора, отодвинул внешнюю линию заслонов на две версты и разрешил богослужение. Решительные меры Тем временем генерал-губернатор Новороссийского края Михаил Семенович Воронцов и командующий Черноморским флотом адмирал Алексей Самуилович Грейк получили от императора указание «взять решительные меры». 7 июня в город вошли части дивизии генерала Тимофеева. Сопротивление им не оказывалось. Начались массовые аресты. Было высочайше приказано учредить следственную комиссию во главе с самим Воронцовым, Военачальник знал толк в бюрократии и образовал в ней несколько подкомиссий. По приему жалоб, отдельно по морскому ведомству, отдельно по армии, по изысканию причин возмущения, по определению убытков, само собой создали военно-судную комиссию под председательством генерала Карла Леонтьевича Дежерве для разыскания виновных и суда над ними на основании военно-полевого судопроизводства. Если наказание виновных было в глазах генералов и адмиралов делом сугубо техническим, то определение причин мятежа весьма и весьма политическим. Грейк мечтал увидеть в списке виноватых исключительно штатских и армейских, в списке награжденных флотских. Воронцов же ровно наоборот. Воронцов, управлявший всеми действиями комиссии, употребил все возможные средства, чтобы причины бунта остались сокровенными, или какие не подвергали бы опасности чиновников местного начальства, как то карантинных, медицинских и других. Секретный рапорт коменданта Севастополя Толстого адмиралу Грейгу. Взаимные попытки двух полководцев подсидеть оппонента продолжались несколько лет и завершились тем, что склоку вынужден был разбирать комитет министров, меланхолически констатировавший, что настоящее дело превратилось ныне более в личные пререкания между двумя высшими чиновниками, ограждающими себя от взаимных обвинений, и предложивший ввиду невозможности установления истины дело прекратить. На том и порешили. Комиссия по приему жалоб тоже изрядно потрудилась, постановив, например, что жалобы 26 горожан, из них 19 женщин, на то, что в дни ужесточения карантина их выпороли единственно за просьбу выдать им казенное пособие, являются вымышленными в оправдании нарушаемого им порядка. А мы все спрашиваем, где Гоголь брал сюжеты. Суд скорый и неправый. Военно-полевые суды, составленные преимущественно из офицеров Тимофеевской дивизии, ввиду военного времени «Не время миндальничать, отечество в опасности» тоже правовыми изысками себя не утруждали, тем более что объем работы им был задан и впрямь колоссальный. Предполагалось рассмотреть дела примерно 6 тысяч человек. Для этого командиры частей составили на всех своих подчиненных матросов, солдат и мастеровых, находившихся в дни мятежа в городе, именные списки с указаниями, кто где находился 3 и 4 июня. Офицерам приказано было подать про себя соответствующие рапорты. За этой важной работой был установлен перекрестный контроль нескольких ведомств, в результате чего выявили преступные попытки нескольких младших офицеров скрыть участие своих людей в волнениях, и тут же отдали под суд. Надежды судей на то, что бунтовщики будут выгораживать каждый себя и топить друг друга, не оправдались, и военные, и штатские участники событий держались примерно одинаковой позиции, не был, не участвовал, не видел, а при наличии прямых уличающих показаний был увлечен толпой против своей воли, и друг на друга не валили. Судьи это, впрочем, не остановило, и они, широко применяя статью 137 Петровского артикула воинского, стремительно штамповали приговоры. В нашем распоряжении сегодня есть сведения о 1191 из 1580 подсудимых. 626 человек было приговорено к смертной казни, 382 — к лишению всех прав состояния, гражданская казнь, 30 человек — к тюремному заключению. Устраивать массовые казни власти не хотели. Воронцов утвердил только семь смертных приговоров, остальным заменили шпиц рутанами от 500 до 3000 ударов. Несколько человек умерли по результатам этой милости с последующей каторгой, а лишенных прав освободили от этого наказания, заменив его ссылкой в Сибирь с конфискацией имущества. «Всякий бунт, возмущение или упрямство без всякой милости имеет быть виселицею наказано. наказана». Толкование. Возмущение надлежит винных на месте и в деле самом наказать и умертвить. А особливо, ежели опасность в медленнее есть, дабы через то другим страх подать и он их от таких непристойностей удержать, пока не расширится. И более б не умножались. Артикул Воинский 1715 года. Статья 137. Крайним от начальства был назначен генерал Турченинов. Обладателя трех боевых орденов и золотой шпаги за храбрость обвинили в молодуши и разжаловали в рядовые. Через несколько месяцев он умер, не вынес позора. В финале нашумевшего союза спасения появляется титр, на котором о Николае I говорится. Казнь пяти декабристов была единственной за все его 30-летнее правление. Это неправда.